Глава 34 Тимофей Морозов, Завезу вовку в бассейн и поедем на учет к педиатру вставать. Снегурочка с улыбкой смотрит, как я проверяю рюкзачок сына. Так, плавки на месте, шапочка, очки, шлепки. Нафига я полез -то? Она точно все сложила, а я, вроде как, ей не доверяю. Дурак дураком, но откровенно говоря, я просто имитирую бурную деятельность чтобы хоть чем-то занять себя и унять страх. Честно говоря, есть желание закрыть фальшивую Лену в квартире на три оборота и охранять ее, пуская под подраконьей дым из носа, чтобы никто не мог даже покуситься на мое сокровище. Я понимаю, что это глупость. Конечно, понимаю. Ведь если она все вспомнит, то мой идиотизм не удержит и не спасет нас ловкой от очередного краха надежд. «Тим, заедешь на обратном пути в магазин? У нас муки нет». А я Вовке обещала пельмени. Мы смотрели видео, как лепить медвежьи уши. Решили попробовать. И еще, У нас ведь есть деньги? «Да, тебе что-то нужно?» Спрашиваю я, поглядывая на часы. Вовка копается, как обычно. И мы рискуем опоздать везде и всюду. «Да, но я хочу сама сходить в магазин. Мне нужно немного свободы. У меня все леденеет внутри». «Чёрт, как же ей отказать в этом простом желании?» а если она снова кого-то встретит там знакомого а если если ее найдет муж надо рассказать ей все надо но не хватает храбрости тим ну пожалуйста тянет капризность негорочка наверное такое она была в своей настоящей жизни властной капризной повеливающей а тут пельмени ужас в глазах столько мольбы мне нужно к парикмахеру ну посмотри в кого я превратилась и купить себе кое-что. И Настюшка выросла. Я хочу ей первое платьице купить. Я хочу наделать фоток на память. А в интернете заказывать мне не нравится. Я хочу потрогать все, понюхать. Ну, миленький, ну, пожалуйста. все сделаю, что ты пожелаешь. перекрасив в тёмный цвет. Вот я дурак. Она на меня свои глазища таращит удивленно, Словно я ей не волосы перекрасить предложил, а сигануть в жерло вулкана. И обида написана на лице. И какая-то злость, что ли. Она... Это твоя Лена, темненькая, да? Ревность. Это ревность. Она меня ревнует? А это что означает? Да ни черта это не означает. Разве только то, что сейчас она оглядывается по сторонам, явно в поисках чего-то, чем можно меня огреть. «Пап, я готов». Выскакивает из детской мой ушастый спаситель. «А вы что, тут ругаетесь?» Этого нельзя. Это на нашей снасти и психике скажется. Мы вырастим дурачками». Я натягиваю на сына курточку, физически чувствуя взгляд моей ненастоящей жены. Шапку дурацкую, которую они с Леной Тамарой не пойми где откопали. Петушок в форме желтого динозавра с гребнем вместо помпона. Выглядит очуменно. Зубодробительно даже. «Ты не ответил, Тим!» звенит голосом Снегурочка. «Больше на форию сейчас похожая». Да, можешь купить все, что твоей душе угодно. Я тебя отвезу в магазин. О, да, я как каблук звучу, проштрафившийся такой каблук-дурачок. Я не про это. Мы опаздываем, буркую я, неуклюже чмокаю снегурочку в раскаленную щеку. Но ты же вернешься, улыбается Лена не Лена, так, что у меня все поджимается, что только может поджаться. Я куплю муки. И скалку. Хватаю Вовку в охапку и позорно сбегаю из квартиры. Прав был, Чип. Такое предлагать женщине, считающей тебя своим мужем, можно только под наркозом. Что ты ей сказал? Интересуется Вовик, когда я наконец-то умудряюсь пристегнуть его к детскому автокреслу. Что надо волосы ей покрасить. Выдыхаю я. Да, плохо. Такое красивым тётенькам нельзя говорить. Ты бы ей ещё на побриться предложил. Ёрзает на своем месте ушастый гуру отношений с тетеньками. Тоже мне знаток. Дожили. Меня учит мой восьмилетний сын. Если так дальше пойдет, я скоро начну на кофейной гуще гадать и валить свои неудачи на ретроградной Меркурий. А что можно? О да, еще и совета спросил. Лошара я. Тренер Димыч говорит, можно машку за ляшку Радостно улыбается Вавасик. Боже, я живу в вертепе ярмарочном. Тренеру Димычу надо сделать внушение, что в работе с детьми нужно следить за базаром. Вова, не надо повторять идиотских высказываний за дураками. «А тренер дурак, значит?» Распахивает глазенки мой сын. Я молча кручу руль, пытаясь выработать дальнейший план действий. Со скалкой точно являться сейчас домой смертоубийственно. «Па, ты маме купи цветочки и конфет вкусных. Все девчонки любят сладкое. А потом скажи ей, что она красивша всех на свете». Это же красивший бегемотик из мультика. И как поцелую её, а потом... Суп с котом. Хмыкаю я, паркую машину возле входа в бассейн. Надо же, ушастый ловилась Красивший бегемотихи это сильно. А вот цветы и конфеты. И колечко. У нее нет обручального кольца, точно. Нет и не было, когда я ее нашел. Странно. С котом не нужно, лучше с корочкой. И в суп надо бросить колечко. Читает мои мысли слишком умный мальчишка. Мама как его найдет, как зарадуется. Как тебя простит. Ага, если не подавится до смерти. Я этого не переживу. Но идея рабочая. Мне нужно кольцо. Срочно. Шампанское, романтичный вечер. А еще. Вот и правильно, папочка. Ты поезжай, я сам дойду. И скажу тренеру, что ты ему передал, что он дурак. Ага. Хмыкаю я, погруженный в свои мысли. «Но что может случиться? Тут до входа в бассейн всего 20 метров». И как он умудрился отстегнуться, провожая взглядом крошечную фигурку моего мальчика? Удостоверившись, что он зашел в здание, стартую с места. «Ювелирный магазин совсем рядом. Я все успею».